Старшим музыкантом в областной милиции в Новочеркасске. В Воронеже снабжением заведовал. В общем, ну вижу, нет у меня никакого карьерного хода при советской власти. Но я тогда решил по партийной линии двинуть. Дай, думаю, живу бюрократизмы, стажи Чуть не сгорел, чертовы бабушки. Представляешь, скончался у меня в комнате приятель мой, Чемоданов. Карл Петрович, светлая личность партиица. Это в Воронеже. В Одессе это было уже, в Одессе было. Думаю, боже мой, какой же это удар для партии. Думаю, нет, нет, один умер, другой должен становиться на его место. Железная когорта, понимаешь? Все, поплакали над покойничком, взял его партбилетец и в Баку. Думаю, место тихое, не в киное. Можно шмен де фер развернуть, так что небу станет жарко. Все, приезжаю я в Баку. Чемоданов, товарищи, здравствуйте. Чемоданов, Чемоданов, вышли мы все из народа. Конечно, все. Открывается дверь. Представляешь? И жена Чемоданова. Шесть. Дамбле шесть. У нее девятка, у меня пусто. Я к окна Окна на третьем этаже. Узнаю, коней ретивы. Не везло, Зойка, понимаешь, не везло. Возьмешь карту, пусто. Вот так. Зато, правда, я заключительную речь обвиняю, на суде сказал. Не то, что там интеллигентная публика, конвойные, часовые. О, рыдали. Ос освободите, говорят, его. Все рыдали. Ну, в общем, что, значит, я отсидел, вышел, смотрю, ну, ничего мне делать в провинции. Нечего. Если человеку в провинции нечего делать, куда нужно ехать, Зоя? Интеллигентный человек. В Москву. Очерствела ты здесь в своей квартире. Оторвалась от Москвы. Ну, ладно. Все понятно. Так что ж, раз ты сюда притащился, я тебя оставлю. Ты все слышал. Свезло, Зоя. Я не только тебя пропишу, но дам место администратора в своем предприятии. Зойка, Зойечка, спасибо. Дай, дай поцелую. Перестань С поясничать! С но в квартире моей о картах не будет и речи. Так, так товарищи, Зой, что ты говоришь? Товарищи, товарищи! Что, Зоя, что ты говоришь? Это не марксистский подход. Понимаешь? У тебя карточная квартира. У тебя карточная квартира. Слушай, дай мне спецов штук 5 сейчас. Карт не будет. Все, без карт. И работать будешь под строгим моим контролем. И смотри, Аметистов, так. О, смотри. Так. Если ты выкинешь хоть какой-нибудь фокус, я уж так и быть рискну всем, но посажу тебя. Ты вздумал меня попугать. Не беспокойся, за меня найдется кому заступиться, а вот ты... Ты слишком много о себе рассказал. Так, товарищи, значит, я грустную повесть скитальца доверил змее. Мондье. Молчи, балван. Что такое? Где колье, которое ты перед самым отъездом взялся продать в восемнадцатом году? Так, товарищи, подождите, товарищ, что такое какой колье? Как? Какой ты... колье? Ты... Это вот то, вот Это вот с бриллиантами. Вот же калининг. Зоя, не надо. Зоя, не надо. Я у, же я, тебе сейчас... Меня. Зояка, Зоя, Зоя товарищи, товарищи, смотрите, как Зоя родственников принимает. Зоя. Ну? Ну, я же уже здесь. Ну, успокойся. Документы у тебя хоть есть? Документов у меня полный карман. Правда, надо посмотреть... Какие свежие. Так, это у меня что? Это у меня... Ага. Это... А, чемоданов нет, не надо. Так, Карл Петрович. А это что? Сигурадзе. Нет, это нехороший документ. Нет, слушай, Зыка, а знаешь что? А прописывай ты меня на мою собственную, а? На аметисту. Слушай, на, держи. Я думаю, что меня за пять лет-то никто уже в Москве не помнит. Mm. Да, подожди, у меня еще грыжа была где-то по воинской повинности. Ой, oh, мерзавец. Держи брюки. Oh! Зойка, oh! Зоечка, бог возблагодарит тебя за доброту, твоя сестренка, так? Сейчас мы ее оденем, отвернись. Oh, очень ты мне нужен. Потрудись их вернуть. Да. Это Павел Федорович. Это у нас кто будет? Марганатический супруг? Попрошу держать себя с ним вежливо. Это мой муж. Понятно. Фамилия какая у него будет? Обальянинов. Обальянинов? Какой Обальянинов? Граф? Зойка, граф? Слушай, это ж карась-то какой. Хотя, наверное, ни черта не осталось, да? Судя по физиономии, по профессии контрреволюционера, да? Ну, вот... Вот и я, как я вылежу. Мои дети те, кто выступал за красные отряды. А что смеешься? Главное, не жмет. Конечно, в таких штанишках чувствуешь себя на правильной политической платформе. <свы> С фамилией сам выпутывайся. Ладно. Ставишь неловкое положение. Хорошо. Павлик!